«Разбитые горшки», — сказал Костенецкий, — «купишь в субботу на базаре, а я за твою подлость тратиться на горшки не намерен». Проживая на вотчинном хуторе веревком, он вел крестьянскую жизнь, работал на кузнице, косил с мужиками сена, помогал мельнику устанавливать над речкой жернова. Ютился генерал в простой мазанке, над дверями которой повесил свой дворянский герб, пурпурное сердце, вырванное когда-то палачом из груди его предка, пронзенное двумя стрелами. На заваленке сидел он под гербом. Из списков артиллерии его не вычеркнули. Костенецкий числился как бы в запасе, но Александр I о нем более никогда не вспоминал. Николай I, правда, дал ему чин генерал-лейтенанта, однако продолжал мариновать его на хуторе подальше от столичных выкрутас. Лишь в 1831 году Костенецкого срочно вызвали в Петербург, где он получил назначение на пост начальника артиллерии Кавказской армии. Отъехать на Кавказ не успел, появилась холера. «Не пейте сырой воды», — внушали ему, — «пейте кипяченую, не ешьте свежих огурцов, мойтесь уксусом, курите в комнатах серой». «Что за чушь!» — фыркал Костенецкий. «Дайте мне кусок мышьяку, я сгрызу его, и никакая холера не возьмет меня». Холера взяла богатыря и скрутила в один день. Василий Григорьевич скончался 31 июля 1831 года. Погребли его на холерном Куликовом кладбище в столице. Могила его не сохранилась, а дом на хуторе «Веревка» сгорел, все бумаги и ценная коллекция оружия погибли в пламени. Женат он никогда не был, Записок после себя не оставил, но о нем сохранилось множество анекдотов. А портрет Костенецкого висит в военной галерее героев 1812 года в здании нынешнего Эрмитажа. Генерал стрижен под горшок, улыбка его застенчивая. Человек он был очень добрый и артиллерист славный. В моих ушах звенит его напряженный голос. «Конная артиллерия! Марш! Марш!» И срываются, и пошли, и тогда страшно. Я понимаю, можно самозабвенно любить и пушки. В мемуарах одного русского офицера я встретил такое восклицание. О, артиллерии О, моя прекрасная артиллерия!